Герои Греции в Мизии Все герои и их войска собрались в гавани Авлиде, чтобы плыть оттуда к берегам Трои. Громадное войско собралось на морском берегу. Сто тысяч вооруженных воинов было в этом войске. На 1186 кораблях оно должно было плыть по Трою. Перед отъездом собрались все предводители войск, великие герои, под сенью столетнего платана, у алтарей, чтобы принести жертвы богам и молить их о счастливом плавании. Вдруг из-под одного из алтарей выполз ужасный змей, красный как кровь. Извивая кольцами громадное тело, Змей быстро вполз на Платан до самой почти вершины. Там было гнездо с восемью птенцами и самкой. Красный змей проглотил и самку, и птенцов, а сам превратился в камень. Пораженные стояли герои под Платаном. Они не могли понять, что значит это знамение богов. Но вещий прорицатель Калхас открыл им смысл этого знамения. Он сказал героям, что девять лет придется им осаждать Трою, так как девять птиц проглотил змей. Лишь на десятый год, после тяжелых трудов, возьмут они великую Трою. Обрадовали греков слова Калхаса. Полной надежды на благополучный исход предпринятого ими похода спустили они свои корабли. Один за другим отплывали корабли из гавани Авлиды. Налегли гребцы дружно на весла, и быстро поплыл громадный флот греков к берегам Азии. После недолгого плавания пристали греки к берегам Мизии. Здесь правил сын Геракла, герой Телеф. К его владениям и пристали греки. Они были уверены, что достигли берегов Трои и начали опустошать владения Телефа. Собрал войско Телефа и двинулся во главе его на защиту своих владений. Начался кровопролитный бой. В бой вступил Ахилл со своим верным другом Патроколом. Ранили Патрокла, но не обращая внимания на рану, мужественно бился он рядом с Ахиллом. Наконец, С великим трудом обратил Хил в бегство Телефа. Наступившая ночь дала возможность Телефу бежать в свой город и запереться в нем. Рано утром стали собирать греки тела павших воинов, и тут вдруг узнали, что не с Троянцами бились они, а с Мизийцами и их царем Телефом, сыном Геракла. Примечание. Конечно, здесь сообщается о таком большом войске, какое не могло быть собрано в те времена, когда создана была легенда о Троянской войне. Это обычное эпическое украшение, придающее характер грандиозности войне греков с троянцами. Конец примечания. Опечалились греки. Они бились со своим союзником, а не с врагом. Заключили греки мир с Телефом, и он обещал помогать им. Только отправиться с ними в поход против Трои отказался Телеф. Он был женат на дочери Приама и не хотел воевать против отца своей жены. Похоронив павших в бою, греки покинули Мизию и поплыли дальше к берегам Трои. В открытом море застигла флот греков страшная буря. Подобно горам, вздымались на море грозные волны, как легкие щепки раскидала буря корабли греков. Сбились они с пути. Долго блуждали греки по морю и, наконец, вернулись в Авлиду. Один за другим приплывали корабли греков в ту гавань, которую еще так недавно покинули чтобы плыть к Великой Трое. Неудачей кончилось первое выступление их в поход. Греки в Авлиде Примечание. Авлида – город на берегу пролива, отделяющего остров Эвбею от Средней Греции. Конец примечания. Изложено по трагедии Еврипида "Ифигения вовлиде". Когда все корабли греков собрались вновь во Влиде, греки вытащили свои корабли на берег. На берегу образовался огромный военный лагерь. Многие герои не остались во Влиде. Они вернулись домой. Покинула Влиду и предводитель всего войска царь Агамемнон. Никто не знал, когда же можно будет опять выступить в поход против Трои. Но как быть грекам? Нужен проводник, который указал бы им путь к берегам Трои. Этот путь мог указать им лишь Телеф, с которым только недавно бились греки. Во время битвы был ранен Телев Ахиллом в бедро. Как не лечил Телев свою рану, ничто не помогало. Рана болела все сильнее и сильнее, боль становилась невыносимой. Наконец, измученный страданиями, Телеф отправился в Дельфы и там вопросил Аполлона, как излечить ему рану. Пифия дала ответ, что исцелить Телефа может лишь тот, кто ранил его. Одетый в лохмотье, На костылях под видом нищего пришел Телеф Микены ко дворцу Агамемнона. Он решил просить царя Микен, чтобы он уговорил Ахилла исцелить рану. Первая увидела Телефа жена Агамемнона, Клитемнестра. Он открыл ей, кто он. Клитемнестра ждала совет Телефу, когда войдет Агамемнон, вынуть из колыбели младенца Ареста, сына Агамемнона, подбежать к жертвеннику и грозить, что он размажит о жертвенник голову Ареста, если Агамемнон откажется помочь ему исцелиться от раны. Телев поступил, как велела ему Клитемнестра. Испугался Агамемнон, что убьет его сына Талев. Он согласился помочь ему и сделал это охотно, зная, что лишь телев может указать грекам путь в Трою. Послал Агамемным послов за Ахиллом. Удивлен был Ахилл, он не мог понять, как может он, не зная врачебного искусства, исцелить рану Телефа. Но мудрейший из героев Одиссей сказал Ахиллу, что не нужно Ахиллу быть врачом, что железом, сострия копья, которым нанесена рана Телефу, Ахилл исцелит рану. Тотчас наскоблили железо с копья Ахилла, посыпали рану Талефа, и рана зажила. Обрадовался Талев. Он согласился в награду за исцеление вести флот греков к Троянским берегам, отчего раньше так упорно отказывался. Найден был теперь проводник. Но отплыть все же не могли греки и завлиды. На море все время был противный ветер. Этот ветер послала богиня Артемида, разгневавшаяся на Агамемнона за то, что он убил ее священную лань. Напрасно ждали герои, что ветер переменится. Он, не ослабевая, дул все время в прежнем направлении. Скучали в бездействии собравшиеся герои. Начались в стане болезни, Ропот поднялся среди воинов. Боялись даже их восстания. Наконец, прорицатель Калхас объявил вождям греков. Лишь тогда, смилостивится богиня Артемида над греками, когда принесут ей в жертву прекрасную дочь Агамемнона, Эфигению. Опечалился Агамемнон, когда узнал об этом, вернувшись в Влиду. Он готов был даже совсем отказаться от похода под Трою, лишь бы сохранить жизнь своей дочери. Долго убеждал его Менелай подчиниться воле Артемиды. Наконец уступил Агамемнон просьбам брата и послал в Мекены, Клитомнестре, гонца, который должен был сообщить ей, скрыв настоящую причину повеления Агамемнона, привести Эфигению вовлиду. Ахилл якобы хочет, прежде чем выступить в поход, обручиться с офигенией. Послал гонца в Мекена Агамемнон и еще сильнее овладела им жалость к дочери. Тайна ото всех послал он другого гонца, которому велел сообщить Клитом Нестри, чтобы она не везла в Авлиду Эфигению. Но этого второго гонца перехватил Менилай. В гневе упрекал он Агамемнона за то, что он поступает так, как может поступать лишь тот, кто изменяет общему делу. Долго укорял Агамемнона Менелай. Возник горячий спор между братьями. Этот спор прервал пришедший вестник, объявивший, что только что прибыла к стану греков Нестро с Офигенией и маленьким арестом и остановилась около Источника у самого стана. В отчаянии пришел Агамемнон. Неужели суждено ему судьбой потерять нежно любимую дочь Эфигению? Неужели сам он должен будет вести ее на смерть, на заклание у жертвенника Артемиды? Видя горе своего брата, готов даже и Менелай отказаться от такой жертвы со стороны брата. Но Агамемнон знает, что Калхас объявит волю богини Артемиду всему войску, и тогда заставит его принести в жертву Эфигению. Даже если Калхас не объявит о воле богини, скажет всем об этом Одиссей, ведь и он знает волю богини. Полный глубокой скорби, Агамемнон пошел навстречу жене и дочери. Он старался казаться спокойным и веселым, но это не удалось ему. Сразу увидел Эфигения, что отец ее чем-то глубоко опечален. Стала она расспрашивать отца, но он ничего не сказал ей. Ничего не сказал и жене своей Агамемнон. Он только уговаривал ее уехать в Микены. Не хотел Агамемнон, чтобы Клитом Нестера была свидетельницей смерти дочери. Наконец, покинул Агамемнон жену и дочь и пошел к Алхасу. Он хотел спросить его, нельзя ли как-нибудь спасти дочь. Едва только ушел из шатра Агамемнан, как пришел Ахил. Он хотел видеть царя Микен, чтобы потребовать от него немедленного выступления против Трои. Надоело Ахиллу сидеть без дела вовлиди, да и его мир медоняне. Волновались и требовали, чтобы их либо вели в поход, либо отпустили домой. Когда Клитэмнестро узнала, кто этот герой, спрашивающий Агамемнона, она обратилась к Ахиллу и приветствовала его как жениха своей дочери. Удивился Ахилл, ведь он никогда не говорил Агамемнон о том, что хочет взять в жены его дочь. Смучилась Клитэмнестро, узнав, что Ахилл никогда не помышлял о женитьбе на Эфигении и не знала, что сказать Ахиллу. Но тут пришел тот самый раб, которого посылал Агамемнон со вторым известием Микены. Открыл он Клитемнестре, зачем вызвал ее с Эфигении в облиду Агамемнон. В ужас пришла Клитемнестра. Ей предстояло потерять дочь У кого искать ей защиты? Упала она на колени перед Ахиллом. Рдая, обняла она его колени и молила его о защите, заклиная матерью его, великой дочерью Нерея Фетидой. Поклялся Ахилл, видя отчаяние к Литамнестры, вещим морским старцам, богом Нереем, помочь ей. Он клялся, что не даст никому даже коснуться Эфигении. Быстро ушел Ахилл из шатра Агамемнона, чтобы облачиться в доспехе. Когда Агамемнон вернулся в шатер, Клитемнестро стала с гневом упрекать его за то, что он решился погубить собственную дочь. Что мог ответить ей Агамемнон? Ведь не по своей воле решился он принести в жертву богине Артемиде родную дочь. Не в силах был он поступить иначе. Он мог лишь сказать, что если бы даже и уступил он мольбам жены и дочери, то разгневанные греки убили бы и его, и всех его близких, так как для блага всей Греции приносят в жертву Эфигению. В Стане началось уже сильное волнение. Мирмидоняне чуть не побили камнями Ахилла, когда он объявил, что не даст принести в жертву ту, которая обещана ему в супруге. Все воины, предводимые Одиссеем, с оружием в руках бросились к шатру Агамемнона. Ахилл с мечом в руках, прикрывшись щитом, встал у входа в шатер, готовый до последней капли крови защищать ифигению. Но тут остановило всех, Готовых уже начать кровавый бой, эфигения. Громко объявила она, что готова сама добровольно идти под жертвенный нож ради общего дела. Не хочет она противиться воле великой дочери Зевса, Артемиды. Пусть принесут ее в жертву, ей вечным памятником будут развалины трое, когда возьмут ее греки. Убедила она героя Ахилла, не защищать ее, не начинать междоусобной битвы. Покорился воле Эфигении Ахилл, хотя жаль было ему прекрасную деву, которую он полюбил, за ее великую решимость жертвовать собой ради общего блага. Спокойно пошла Эфигения туда, где сооружен был жертвенник в честь богини Артемиды прекрасная и величественная, прошла среди несметных рядов воинов Ифигения и встала около жертвенника. Заплакал Агамемнон, взглянув на свою юную дочь, и, чтобы не видеть ее смерти, закрыл голову своим широким плащом. Спокойно стояла у жертвенника Ифигения. Все хранили по велению глашатая Тальфибия Глубокое молчание. Вещий Калхас вынул из ножен жертвенный нож и положил его в золотую корзину. На голову девы он надел венок, как на жертву, которую ведут к алтарю. Вышел из рядов воинов Ахилл. Он взял сосуд со священной водой и жертвенную муку с солью. Окропил водой Эфигению и жертвенник. Посыпал мукой голову девы и громко возвал к богине Артемиде, моля ее послать войску, благополучное плавание к Троянским берегам и победу над врагами. Взял Калхас в руку жертвенный нож. Все замерли. Вот занес он нож, чтобы поразить им офигению, вот коснулся уже нож девы, но не упала с предсмертным стоном у жертвенника Эфигения. Свершилось великое чудо. Богиня Артемида похитила Эфигению, и вместо нее у алтаря, обогряя его кровью, билась в предсмертных судорогах лань, сраженная ножом Калхаса. Пораженные чудом, как один человек вскрикнули все войны. Громко и радостно вскрикнул и вещи Калхас. «Вот та жертва, которую требовала великая дочь громовержца Зевса, Артемида. Радуйтесь, греки, нам сулит богиня счастливое плавание и победу над Троей!» И действительно, не была еще на жертвеннике сожжена лань, посланная Артемидой, как уже переменился ветер и стал попутным. Поспешно стали собираться греки в далекий поход. Агамемнон же поспешил в свой шатер сообщить клетым Нестере о том, что произошло у жертвенника, и торопить ее возвратиться в Микены. Богиня Артемида, похитив у жертвенника Эфигению, перенесла ее на берега Эвксинского понта, в далекую Тавриду. Примечание. Таврида. Современный Крым. Конец примечания. Там стала жрицей богини прекрасная дочь Агамемнона Эфигения. Плавание греков к берегам Трои. Филактет. Изложено по трагедии Софокла – Филактет. Спокойно было плавание греков к берегам Трои. Все время дул попутный ветер, быстро рассекали морские волны корабли. Уже видны были берега острова Лемноса. Здесь, недалеко от Лемноса, находился пустынный остров Хриса. Примечание на севере Эгейского моря. Конец примечания. На нем был жертвенник, поставленный в честь покровительницы острова, нимфы Крисы. Греки должны были найти этот жертвенник и принести на нем жертву нимфе, так как им было предсказано, что только в том случае возьмут они Трою, если по пути пристанут к берегу Хрисы и принесут на нем жертву. Жертвенник на этом острове поставил еще великий герой Есон, когда плыл он со своими спутниками-аргонавтами в далекую Колхиду за Золотым Руном. На этом жертвеннике принес жертву и великий сын Зевса Геракл, когда он предпринял поход против Трои, чтобы отомстить за оскорбление царю Ламедонту. Вдруг Геракла Филактет знал, где находится жертвенник. Он вызвался показать его героям. Пошли за Филактетом вожди греков. Безлюден был остров. Весь зарос он низким кустарником. Вот, наконец, виден и жертвенник, уже наполовину развалившийся. Приблизились к нему герои. Вдруг... Выползла из кустов большая змея, охранявшая жертвенник, и ужалила героя Филактета в ногу. Вскрикнул Филактет и упал на землю. Подбежали к нему герои, но было уже поздно. Яд змеи проник в рану. Страшно стала болеть она. Обильный гной вытекал из раны, заражая воздух страшным зловонием. Невыносимы были страдания Филактета, не переставая стонавленной днем и ночью. Стоны несчастного Филактета не давали покоя грекам. Воины начали роптать. Они не могли выносить зловоние, которое распространяло рана Филактета. Наконец, вожди греков решили по совету Одиссея покинуть несчастного друга Геракла где-нибудь на берегу. Во время плавания мимо острова Лемноса вожди велели снести уснувшего филактета на пустынный берег. Там, среди скал, положили его, оставив ему его лук и стрелы, одежду и пищу. Так покинули греки того героя, без стрел которого не суждено было им взять трою. Девять лет пришлось томиться Филактету на пустынном берегу. Но настало время, когда пришлось грекам самим послать за Филактетом и просить у него помощи. Это случилось на 10 году осады Трои. Покинув Филактета, греки отправились в дальнейший путь и, наконец, приблизились к Троянским берегам, где ждало их столько трудов, опасностей и великих подвигов.